Теперь пару слов о том, как определить степень серьезности намерений нехорошего человека. Начну с уже упомянутой английской поговорки. «Лающая собака не кусает». Когда начавший было ругаться человек замолчал и вроде бы собрался уходить, он явно пытается замаскировать свои намерения. Очень нехороший признак – руки в карманах или запахнутые в верхнюю одежду. Взгляд под ноги, либо мимо вас при разговоре – верная примета уже принятого решения. Размахивающие у вас перед носом руками подвыпивший идиот и не собирается вас ударить. Хотя надо быть начеку. Вдруг падая зацепит. Но это все визуальный контроль. Гораздо интереснее конвенционный способ определения потенциального противника, о котором тоже сейчас расскажу. Если вы не возражаете, конечно. Этот самый конвенционный анализ есть вторичный продукт визуального контроля. Под конвенцией Понимается бессловесная договоренность, не требующая подтверждения Ну, например, если вы гражданский человек То вы чаще всего и не спрашиваете себя Какими законными актами закреплено право ОМОНа бить вас дубиной по заднице Вам и так все ясно Хотя этого вам даже и не объясняли Встречая незнакомого человека, вы начинаете моментально производить анализ этого персонажа, пытаясь отнести его к одному из основных конвенционно закрепленных типов и, соответственно, выстроить свои с ним отношения. Как говорится, встречают по одежке. Например, ботаник, то есть инженер-очкарик. Бандит, работяга, студент, военный, пенсионер и так далее. Этот самый конвенционный тип напоминает ярлык, который вы вешаете на конкретного человека. А вот теперь представьте, как может быть студент одновременно военным. «Да, курсант», — скажете вы, — и будете неправы. Курсант – это только и только военный. Ярлык не может носить дуалистический характер. Чем он конкретнее и яснее, тем легче его уложить в голову. Я не пытаюсь сейчас рассказать, как должен происходить процесс опознание окружающей социальной среды. Скорее, я примитивно пытаюсь рассказать, как человек определяет степень опасности тех, кто его окружает. Любое нападение, особенно профессиональное, остро нуждается в элементе внезапности. Внезапность – Это всегда реализация скрытых намерений. Но их маскировка никогда не бывает абсолютной. Например, на протяжении всей вашей жизни к вам ни разу не подходил приятный работяга в ватнике, соответственно, не произошло ни одного позитивного события, связанного с личностями подобного типа. Я прав. А отсюда вывод. Если в вечернее время вам навстречу порывисто стремится человек в ватнике, следует как минимум остаться к нему лицом и старательно сохранять среднюю или дальнюю дистанцию. Я сознательно выбрал самый грубый пример. Теперь давайте поговорим про более тонкие вещи. Человек в приличном костюме пытается поехать с вами в лифте. Перечислим пункты визуального анализа. Часы, кисти рук, ботинки, свертки, сумки, портфели, цветы, футляры, тубусы и тому подобное. Прическа, костюм.